Как он поживает, он только что классифицировал поступившую мне электронную почту и продолжает отслеживать все эти сообщения о чрезвычайных ситуациях. Есть что-нибудь новенькое. Землетрясения в Тихом океане прекратились, однако в океане наблюдается активизация американских сил. Информация, правда, весьма пока фрагментарная. Габриэль пытается пробраться в компьютерную сеть МО. «Что чё за МО такое?» Недоуменно вздернула брови Карен и ответил маленький компьютер. — эмо представляет собой акроним, образованный из начальных букв словосчитания Министерства обороны. Карен вытращил глаза на подругу. — Мало то, что ей отвечает компьютер, так он еще пытается влезть в закрытую базу данных Пентагона. Это чревато крупными неприятностями. — А это обязательно? — спросила она. Миюки беспречно махнул рукой. Его ни за что не поймают. — Это почему? — Невозможно поймать то, чего не существует. Хотя Габриэля создала «Я». Сейчас он же врос в саму ткань всемирной сети. У него даже нет какого-то конкретного адреса, по которому его можно было бы отследить. — Виртуальный призрак? — пробормотала Карен. — Совершенно верно, доктор Грейс. Проговорил компьютер. — Я виртуальный призрак. Я единственный в своем роде. Карен почувствовала, как по спине побежали мурашки. Миюки как-то пыталась в популярной форме растолковать ей принципы функционирования этой самообучающейся программы, своеобразного синтетического разума, но даже такое примитивное объяснение оказалось для Карен недоступным. Оказываясь, в лаборатории Миюки она всегда чувствовала себя неуютно. Карен в эти момент казалось что за ней следят невидимые глаза — Такое же ощущение возникло у нее сейчас. «Черт!» — негромко выругалась Миюки. «Плохие новости. В чем дело? Университет закрывается на месяц. Ректор так что разослал по электронной почте сообщение всем руководителям научных подразделений. Студентам разрешено разъехаться по домам, чтобы помочь своим семьям, пострадавшим в результате землетрясений». «И ты это называешь плохими новостями?» — изумила Скаронка. Отъезд моих помощников значительно затормозит ход исследований. Ведь, согласно условиям гранта, я должна завершить их в течение трех недель. Учитывая сложившиеся обстоятельства, ты, я думаю, сможешь попросить об отсрочке? Возможно. Согласилась Миюки и сунулась стилус, предназначенное для него гнездо. Спасибо тебе, Габриэль. Я буду отслеживать в течение дня передаваемые тобою видеоданные. Пожалуйста, записывай их на жесткий диск и сохраняй резервную копию на DVD. «Как назвать файл для сохранения данных?» Миюки взглянула на Карен и ответила. «Дракон! Создаю файл «Дракон». Жду вашего следующего вызова». «Спасибо, Габриэль!» — сказала Миюки. «До свидания, профессор Накану! Всего доброго, доктор Грейс!» Карен нервно откашлялась. «До свидания, Габриэль!» — ответила она, чувствуя себя законченной дурой. Миюки выключила компьютер и убрала его обратно в чехол они уже подплыли к границе за которой начиналось наполовину затопленное нечто и каран замедлил ход миюки ты не могла бы запечатлеть для меня эту панораму спросила она японка вынула из сумки цифровую фотокамеру подключил ее к компьютеру на поясе и включив запись медленно провела объектом от одного края горизонта до другого Получившееся изображение через карманный компьютер было автоматически отправлено на головной компьютер в ее офисе. Готово, — сообщила она. Карн медленно вела моторку вперед. Двигатель натужно булькал, как умирающий, решивший продиктовать завещание. Глубина возле руин была небольшой, меньше шести футов. По мере того, как они подплывали, над ними все выше вздымались покрытые зелеными водорослями колонны, Бледные крабы разбегались при приближении в разные стороны. Целиком захваченное фантастическим зрелищем, кара напрочь позабыла о Габриэле и продвинутых компьютерных алгоритмах. «Невероятно!» — вздохнула она. В отдалении среди руин виднелось несколько других лодок. над Ангвадой разносились возбужденные голоса. Они проплыли мимо плоскодонки. Трое находившихся в ней темнокожих мужчин, судя по всему, выходцы из микронезии, рассматривали древние колонны и затопленные дома. А не их ли предки построили эти сооружения? Плоскодонка осталась позади, и кара направила моторку к приземистому сооружению без крыши, глядящему на них пустыми проемами окон.